Глава 12. Лилиана медленно открыла глаза, потянулась и уставилась на потолок, с которого на нее смотрел белокурый ангел с золотистыми волосами и голубыми, чуть раскосыми глазами. Как бы она ни хотела выкинуть из головы маджу Старуха не выходила из головы. Мирьям спала на торшере. Принцесса всегда удивлялась тому, что Мирьям спит не днем, как положено совам, а ночью, но не стала исследовать этот вопрос. Солнце поднималось за горизонтом и окрашивало деревья в оранжевый. Она повернула голову и подпрыгнула на месте. До сих пор не свыклась с мыслью, что в ее покоях находится стража. Кристофер уснул на месте, жарапнул его локтем в бок и поприветствовал Лилиану, на что она улыбнулась и кивнула стражникам. Странно, почему отец не меняет стражу? Они ведь здесь со вчерашнего дня и вряд ли спали, судя по мешкам под глазами. Она спросила у них напрямую, На что они еле выдавили из себя, что король приказал сторожить принцессу еще и ночью за то, что ослушались приказа и пропустили Аннет. Гнев распирал. То есть она пленница? Даже сестра не может зайти к ней? Так получается? А затем она прикусила губу. Ей было жаль, ребят. Как же без сна? Но с самого утра... Настроение было паршивое. Ей ничего не снилось. Она надеялась снова встретиться с Шоном, ему явно было что сказать. Конюх так и не договорил, отец прервал их разговор. И Лилиана надеялась увидеться с ним во сне, но ничего не вышло. Странно, но рядом с ним она чувствовала себя спокойнее, чем рядом с отцом. Чуть позже в покой влетела Кейни, и гвардейцы покинули пост, а через полчаса на их место придет другая пара. Вот и хорошо, — подумала Лилиана, — хоть отдохнут, а то стоят тут без дела, как два истукана. Хотя они и так часто сторожили ее покою, только теперь они могли наблюдать за сном принцессы, так что невелика разница. Лилиана скривилась от этих мыслей. Она и так чувствовала себя, как в темнице. Даже поспать спокойно нельзя, только под присмотром. Куда это годится? Но, на удивление, она быстро заснула и крепко спала. Мысли о Мадже вихрем кружились в голове. Как она там? Старуха, конечно, жуткая, но все равно жалко ее. Сидит на нижнем этаже где уже через пару часов можно отморозить себе конечности. Принцесса поторопила служанку и решилась проведать целительницу. Может, старуха ей что-то скажет? После купели открыла свой шкаф, стащила меховую шубку, платок, варежки и сапожки. Нахмурилась. И как со всей этой поклажей она ринется через коридор, где стоят стражники». «Да». «Жаль, что отец во второй раз отобрал у нее артефакт. Сейчас переместилась бы сразу на нижний этаж, поговорила с Маджи, если она все еще жива, и вернулась бы в комнату. Но теперь перед ней стояла непростая задача — незаметно проникнуть на нижний этаж». Кейни сразу поняла, куда госпоже нужно и даже догадалась для чего. Молча взяла в свои руки вещи принцессы, завернула в простынь. Вашего сочувствия, я пронесу это с собой до лестницы и спущусь в подвал. Там буду вас ждать. Я каждое утро во время завтрака меняю вашу постель, поэтому разговоров быть не должно. Будьте там через пять минут. Там вы сможете переодеться и пройти «Куда вам нужно?» Принцесса была готова рассыловать служанку, но тут же печально вздохнула. «Спасибо, Кейни, но боюсь, что на нижний этаж меня все равно не пустят. Возле камер стоят стражники. Они мигом доложат отцу, что я наведалась к Маджи». Кейни, понимающая, кивнула и улыбнулась. «Не волнуйтесь, Ваше Высочество, я знаю обходной путь. Мы обойдем с другой стороны, мимо стражников. Они вас и не заметят. Только надо говорить тише, чтобы они вас не услышали. Робко улыбнулась Кейни. Лилиана не стала уточнять, откуда Кейни это знает, но обняла ее. Через пять минут она уже стояла в сыром подвале, замерзла в считанные секунды. А ведь это еще даже не нижний этаж. Кейни была тут как тут. Она вышла на свет, передала сверток. Принцесса повязала на голову платок, накинула на плечи увесистую меховую шубку, натянула варежки на руки и обула сапоги. Ай, услышат же, какие еще каблучки! Придется на носочках пробираться к камере. Тело мгновенно согрелось, а Кейни дрожала, как осиновый лист. Лилиана стащила с рук варежки, сняла с головы платок и протянула служанке. Кенни сначала покачала головой, но вскоре сдалась. Робка взяла из рук принцессы предложенные варежки и платок и натянула на себя. Служанка провела Лилиану через подвал. Здесь было жутко и темно, совсем ничего не видно, хоть глаз выколи. Она пару раз наступила на что-то склизкое, а на голове словно появилось гнездо. Похоже, это была паутина. Принцесса гористо вздохнула про себя. Зачем только приняла ванну? Они спускались ниже и ниже. Лилиана прятала руки и грела щеки о шубку, но ее зубы все равно стучали от холода. Сколько же здесь градусов? Кейни привела принцессу на самый нижний этаж и обещала вернуться за ней через двадцать минут. Кейни нужно было показаться во дворце, а то ее хватятся другие служанки, знающие, что примерно в это время Кейни возвращается из покоя в принцессу. Лилиана поблагодарила служанку и двинулась на поиски Маджи. Повсюду стояли камеры с металлическими решетками. И здесь было так холодно, что она стала переминаться с ноги на ногу и прыгать на месте. Мысленно пожалела, что не вернула свои варежки, но потом отдернула себя. Каине они нужнее. Лилиана прошла мимо десятка пустых камер, пока не услышала какой-то звук. Ринулась в ту сторону, и увидела странную картину. Маджа сидела на холодном мраморном полу с закрытыми глазами. Ноги раскинуты в разные стороны. Старое платье задралось до тощих колен. Облокотилась о каменную стену и что-то тихо напивало себе под нос. Лилиана уже стучала зубами от холода, А целительница в своем сером бесформенном платье выглядела здоровой и бодрой. Маджа запрокинула голову наверх и прикрыла глаза, словно она загорает на солнце. Маджа резко открыла глаза. «Пришла, наконец. Ну и сколько тебя ждать? У меня уже задница затекла здесь сидеть». Лилиана с недоумением покосилась на Маджу и не знала, что сказать. Целительница вдруг рассмеялась. Звук получился каркающим и пугающим до дрожи. «Меня? Зачем? Ну как же? Ты хотела меня видеть, и вот я здесь. Ты здесь потому, что тебя сюда посадил отец», подумала Лилиана, но вслух этого не сказала. «Но как же вы не замерзли здесь?» «Я потомственная ведьма, принцесска. Бабка научила меня некоторым секретам, так что я знала, что ты придешь со мной поговорить». Лилиана пропустила мимо ушей невежественное обращение к ней, но не поправила. «Вы произнесли заклинание?» «Согревающее заклинание», — с улыбкой произнесла старуха и зажмурила глаза. На лице расплылась улыбка, — Принцесса шарахнулась при виде железных зубов. Может, зря она сюда спустилась? Похоже, она пришла в клетку к зверю. — Но они здесь не действуют, — пробормотала Лилиана, но маджа ее услышала. — Кто произносит заклинание здесь, не согреется. Король поставил отменную защиту от магии. Я впечатлена но если произнести заклинание наверху, да еще и закрепить его, то никакой холод не страшен. Принцесса разозлилась на саму себя. И почему, спрашивается, она не додумалась до согревающего заклинания? Зачем надо было тащить на себе тяжелую шубу и идти на носочках в этих сапогах? Но целительница вырвала ее из раздумий хотя что значит «закрепить» она не понимала. «Ну, говори, зачем?» — пожаловала. Злобно проговорила старуха. Лилиана сделала шаг назад. «Вы, наверное, и так в курсе, раз предугадали мой приход?» «Знаю, но от тебя узнать интереснее. Ты так дрожишь и мнешься, что наблюдать одно удовольствие. Ну, не испытывай мое терпение». Я пришла узнать про этот дар. Губы старухи растянулись в страшной, отталкивающей улыбке еще шире. — Из чего ты взяла, что если я не рассказала самому королю, то тебе расскажу? Лилиана опешила. А ведь и правда, на что она рассчитывала? — Ладно, это была плохая затея, пора возвращаться. Она увидела, что Маджа жива и не умерла от холода. Принцесса повернулась к старухе спиной и собиралась уходить, как та проговорила. — Твой дар наглухо запечатан. У кого-то есть такая могущественная сила, что она запечатала твой дар. Или не дышала. Она боялась развернуться к Маджа. — Ты можешь создавать новую реальность в снах тебе достался великий редкий дар, и ты должна, нет, ты просто обязана его пробудить. Только учти одно, этот дар может разрушить все вокруг или принести мир, выбор за тобой. Твоя бабушка приходила ко мне однажды и просила избавить ее от этого проклятия, как она его называла». Мурашки побежали по телу принцессы, но уже не от холода, а от удушающего страха. «Она велела, чтобы всякий, кто родится с ним, никогда его не пробуждал», — продолжила целительница. Лилиана медленно развернулась к старухе и закрыла ладонью рот, чтобы не закричать. Глаза Маджи почернели, волосы змеились в разные стороны. Стало страшно. Почему? Единственное, что она смогла из себя выдавить. Тот, в чьих жилах течет эфир, способен починить себе любого. За ним гонятся, охотятся. Охотятся? Но кто? Зло у тебя перед носом. Будь начеку и не черпай силу из тьмы. Выбор только за тобой. Берегись, Лилиана. Сандра просила передать тебе привет. Принцессу перекосила. Что? Как она может передавать привет от бабушки, если она мертва? Она посмотрела в камеру, где сидела старуха, но той уже след простыл. Ну и дела. Так значит, она могла выбраться отсюда сразу же, но она ждала ее здесь. И она не просто так попала в камеру. Она спровоцировала отца. Почему? Ей нужно было передать эти слова? Принцесса зашагала прочь из этого ужасного места. Кейни уже ждала ее на том месте, где они недавно попрощались. Обратно вернулись быстро. Лилиана прокручивала в голове слова старухи. Какая тьма, зло под носом, какое еще зло. «Во дворце только свои. Черпать силу, подчинять?» Зря она спустилась к мадже. Ответов не получила, только клубок стал еще более запутанным. В подвале принцесса скинула свою одежду, отдала Кейни. Служанка сняла с волос паутину, привела волосы в порядок, насколько это было возможно. Принцесса поблагодарила служанку поднялась по лестнице через верхний этаж, прошла мимо неохраняемых гостевых комнат и вышла в столовую.